Глава седьмая. Шагадиски. Как-то это грубо с его стороны, заметила Тила. Херон не хочет встречаться с Нессом, разве я тебе не говорил? Они считают Несса сумасшедшим. Они все сумасшедшие. Ну сами они другого мнения. Но、ну, в общем ты права. Все еще хочешь туда отправиться? В ответ Тила лишь бросила на Луиса тот же непонимающий взгляд. Как и тогда, когда он пытался донести до нее смысл сердечной травмы. Хочешь? Грустно подтвердил он. Конечно. Кто бы не хотел. Чего бояться кукольники? Да, ясно, что кукольники трусы, сказал говорящий с животными. Но я никак не могу разобраться, почему им постоянно хочется знать больше, чем уже известно, Луис. Они ведь миновали окольцованное солнце, летя. почти со скоростью света. Те, кто построил кольцо, несомненно, не могут путешествовать со сверхсветовой скоростью. Соответственно, никакой опасности для кукольников нет ни не сейчас, никогда либо. Для меня довольно туманна наша роль во всем этом. Неудивительно. Мне следует воспринимать это как оскорбление. Нет, конечно же, проблемы с перенаселением у нас, а не у вас. Как бы ты проникся? «Пожалуй, объясни. Будь любезен». Луис вглядывался в прирученные джунгли, высматривая Несса. «Несс сумел бы изложить намного лучше. Жали. Ладно. Представь себе триллион кукольников на этой планете. Сможешь?» «Я могу почуять каждого из них. И от этой мысли меня пробирает дрожь. А теперь представь их на Мире Кольце. Так лучше?» «Гурррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр、да. когда места больше, чем в восемь в седьмой степени раз. Но я все равно не понимаю. Полагаешь, кукольники планируют захватить кольцо? Но как они потом переберутся туда сами? Они не доверяют космическим кораблям. Не знаю. Они в любом случае не воинственны. Суть не в этом. Суть в другом. Безопасно ли жить на кольце? Мру. Вот видишь, возможно, они замышляют... построить свои собственные меры кольца или рассчитывают найти такое же пустое где-нибудь в Магеллановых облаках. Кстати, надежда не столь уж неоправданная, но это не важно. Прежде чем они что-то предпримут, им нужно знать, что это полностью безопасно. Вон идет Несс, сказала Тила и подошла к невидимой стене. Похож на пьяного. Кукольникам случается напиваться. Нес не бежал рысью, как обычно, а шел на цыпочках, переставляя ноги по одной за раз и быстро, поводя туда-сюда плоскими головами. С преувеличенной осторожностью обойдя лежавшее на земле четырехфутовое ярко-желтое перо, он уже почти добрался до купола, когда на его горб опустилось нечто похожее на большую черную бабочку. Издав пронзительный вопль, Нес прыгнул вперед. словно преодолевая высокий забор и покатился по земле, остановившись, он замер, сжался в комок и, выгнув спину, подобрал под себя копыта, засунув между передними ногами головы и шеи. Луис сорвался с места. Депрессивный цикл, крикнул он через плечо. Найдя отчасти по памяти, отчасти благодаря везению вход в прозрачный купол. Луис бросился через парк. От цветов пахло кукольниками. Если вся жизнь на этой планете имела одну и ту же химическую основу, то как Несс смог получать питательные вещества из теплого морковного сока? Следуя вдоль зигзагообразной ухоженной изгороди пыльно оранжевого цвета, Луис подбежал к Нессу и присел рядом. Это я, Луис. Тебе ничто не угрожает. Осторожно протянув руку, он мягко почесал спутанную шерсть на загривке. Кукольник вздрогнул от прикосновения и снова замер. Это был плохой признак. Пожалуй, пока не стоило вынуждать Несса вновь встречаться лицом к лицу с враждебным миром. На тебя что, село какое-то опасное существо? – спросил Луис. Какое? Это? Нет. Контральто кукольника прозвучало приглушенно, но идеально чисто и без модуляций. Это всего лишь цветочный нюхач. Как прошло с теми, кто правит? Несс содрогнулся. Я выиграл. Отлично. И что же ты выиграл? Право на размножение и нескольких партнеров. И этого ты так боишься? Собственно, почему бы и нет, подумал Луис. Несс мог быть кем то вроде самца черные вдовы, которого любовь обрекала на смерть, а может вроде нервного девственника или девственницы. Луис, я мог проиграть, сказал кукольник, но я победил их, я добился своего, пригрозив им. Слушаю тебя внимательно. Заметив краем глаза, что к ним присоединились тела и говорящие с животными, Луис продолжал поглаживать Несса. Тот не шевелился. Те, кто правит, предложили мне законное воспроизводство себе подобных, если я останусь в живых после нашего путешествия, произнес кукольник приглушенным контральто. Но этого мало. Чтобы стать родителем, мне нужны партнеры. Кто будет добровольно спариваться с маньяком с нечесанной гривой? Я вынужден был прибегнуть к угрозе. Наидите мне партнера, сказал я. Или я откажусь от путешествия, а если откажусь я, то откажется Экзин. Они пришли в ярость. Могу себе представить, ты пребывал в маниакальном состоянии? Я сам у себя его вызвал. Я заявил, что разрушу их планы, и они капитулировали. И еще я сказал, что должен найтись самоотверженный доброволец, который согласится спариться со мной, если я вернусь с кольца. прекрасно, отличный ход. И как нашлись добровольцы? Один из наших полов просто чья-то собственность. Они лишены разума и глупы. Мне нужен был только один доброволец. Те, кто правит. Почему ты не называешь их правителями? вмешалась Тила. Я пытался перевести в ваши понятия, ответил кукольник. Более точный перевод. Те, кто правит сзади, есть избранный предводитель или говорящий за всех, или, пожалуй, точнее всего будет перевести как замыкающий, именно замыкающий, согласился стать моим партнером. Он сказал, что не станет просить кого-то другого жертвовать собственным достоинством. Ого, присвистнул Луис. Это в самом деле кое-что значит. Давай, дрожи и дальше, ты это заслужил. Лучше уж встрестись от страха сейчас, когда все закончилось. Несс пошевелился, слегка расслабившись. Кстати, какое местоимение теперь использовать? Поинтересовался Луис. То ли тебя называть ана, то ли замыкающего. Весьма бесстыдно с твоей стороны. Секс не принято обсуждать с инопланетянами. Между ног Несса появилась. Голова с неодобрителенно глядящим глазом. Выстила, ведь не стали бы спариваться в моем присутствии. Как ни странно, однажды у нас зашел разговор на эту тему, и Тила сказала: "Я оскорблен", заявил кукольник. "Почему?" спросила Тила. Голова кукольника вновь нырнула в укрытие. "Эй, вылезай, я ничего тебе не сделаю", пообещала девушка. "Точно? Точно?" В смысле честно? По моему мнению, ты очень даже симпатичный. Кукольник полностью развернулся. Я не ослышился? Ты назвала меня симпатичным? Да. Она взглянула на оранжевую громаду, говорящего с животными, и великодушно добавила: "И ты тоже". Без обид, проворчал Гзин, но никогда больше так не говори, никогда. Тила обескураженно уставилась на него. Несс повел свою небольшую команду к грохтовшей парк идеально прямой пыльной оранжевой изгороди высотой в десять футов, с которой свисали кобальтово-синие щупальца. Судя по их виду, она в свое время отличалась хищным нравом. Луис ожидал, что в изгороди появится разрыв, и оказался совершенно не готов к тому, что Несс шагнул прямо в нее. Она разошлась перед кукольником и замкнулась позади. Все последовали за Нессом. Как только из города за ними закрылось небо, до этого голубое с белесыми вкраплениями, стало черно-белым. На угольном фоне вечной ночи плыли облака, ярко подсвеченные огнями, простиравшегося на многие мили населенного пункта. Это действительно был невероятно разросшийся город. На первый взгляд он отличался от земных лишь своей величиной. Более крупные угловатые и однообразные здания были ужасающе высоки. Казалось, небо целиком заполняли ряды освещенных окон и балконов, перемежавшихся темными линиями в зените. Повсюду царили прямые углы, неприемлемые в обстановке кукольников и таких размеров, что по неосторожности легко можно было разбить колено. Но почему город точно также не нависал над парком? На Земле практически не встречалось зданий высотой больше мили. Здесь же по виду ни одно не было ниже. Луис предположил, что парк окружен искривляющим световые лучи полем, но так и не собрался задать вопрос. На планете кукольников хватало и других куда более невероятных чудес. Наш корабль в другом конце острова, сказал Несс. Мы сможем добраться туда меньше, чем за минуту, с помощью шагодисков. Я покажу вам, как. Тебе уже получше? Да, Тила. Как говорит Луис, худшие позади. Кукольник легко пританцовывал во главе процессии. Замыкающий, любовь моя, мне нужно лишь вернуться с мира кольца. Дорожка внешне напоминала выложенный светящимися частицами бетон, но под ногами ощущалась влажная губчатая почва. Наконец, проедя вдоль длинного квартала, Они подошли к перекрестку. Нам туда, сказал Несс, указав головами вперед. Не заденьте первый диск. В центре перекрестка находился большой голубой прямоугольник, который окружали четыре диска по одному в конце каждой дорожки. Если хотите, можете наступить на прямоугольник, но только не на неверный диск. Идите за мной. Обойдя ближайший диск, он пересек перекресток. шагнул на противоположную сторону и исчез. На мгновение все замерли, затем Тила, взвыв, словно привидение, взбежала на диск вслед за Нессом и тоже пропала из виду. Зарычав, говорящий с животными прыгнул вперед, ни один тигр не сумел бы прицелиться точнее. Впечатленный Луис остался один. Во имя туманных демонов у них открытые телепортационные кабины. Он шагнул и очутился посреди квадрата в центре следующего перекрестка между кукольником и Кзином. Твоя партнерша убежала дальше, сказал Несс, надеюсь, подождет нас. Он сошел с прямоугольника и сделав три шага к диску исчез. До、да、чего же продуманная система, восхищенно заметил Луис, снова оказавшись в одиночестве. Кзин уже последовал за Нессом. Просто идешь и все. За три шага преодолеваешь целый квартал. Настоящее волшебство. И кварталы при этом можно делать любой длины. Словно надев семимильные шапоги, он бежал вприпрыжку, и через каждые три шага обстановка вокруг менялась. Круглые таблички на углах зданий обозначали адреса, так что любой пешеход мог легко сориентироваться и обойдя диски, направиться внутрь квартала. Вдоль улицы располагались витрины, которые Луису хотелось обследовать, или это было нечто совсем другое, но его друзья уже ушли далеко вперед. Луис видел их маленькие фигурки в конце ущелья из зданий. Он ускорил шаг. Мгновение спустя инопланетяне оказались прямо перед ним, преградив ему дорогу. Я обаялся, что ты пропустишь поворот, сказал Несс, уходя влево. Погодите, но и к зин тоже исчез. Проклятие, где тела? Должно быть, ушла вперед. Луис повернул и двинулся за ними. Воистину, семимильные сапоги. Все вокруг проносилось словно во сне. Луис на бегу представлял себе пересекающие города шоссе с разноцветными дисками на расстоянии в десять кварталов, диски для дальнего сообщения в центрах отстоящих на сотни миль городов. с приемными площадками размером в квартал. Подобным образом можно было пересекать океаны, шагая с острова на остров, как будто по камням. Открытые телепортационные кабины. Уровень технологий кукольников внушал страх. Диаметр диска составлял всего ярд, и для его срабатывания даже не требовалось полностью на нем находиться. Всего один шаг, и ты уже на следующей приемной площадке. Не в мир, с куда там траулератором. В воображении Луиса возник образ гигантского кукольника с сотней миллиров ростом, который осторожно пробирался вдоль цепочки островов, стараясь не ступить мимо и не замочить ноги. Чудовищный кукольник становился все больше, а острова превращались в планеты. Да, уровень технологий кукольников действительно внушал страх. Луис шагнул со чередного диска на берег спокойного черного моря. За краем планеты на фоне звезд восходили четыре полные луны, выстроившись в вертикальную линию. На полпути до горизонта виднелся еще один ярко освещенный островок. Где тело? спросил Луис ожидавших его инопланетян. Не знаю, ответил Несс. Во имя туманных демонов, как и нам ее найти? она сама нас найдет, беспокоиться не о чем. Когда она заблудилась на чужой планете, с ней может случиться что угодно. Только не здесь, Луис заверил его кукольник. Планет подобных нашей больше нет. Когда тела доберется до края этого острова, она обнаружит, что шага тиски, ведущие на соседние острова, для нее не действуют. Ей придется обходить диск за диском вдоль берега, пока она не найдет заработающий. Ты говоришь так, как будто речь идет о заблудившемся роботе. Тила всего лишь двадцатилетняя девушка. В то же мгновение она возникла рядом с ним. Привет, я немного заблудилась. Что-то случилось? Говорящий с животными насмешливо осколился, показав острые клыки. Луис, избегая вопросительного взгляда Тилы, почувствовал, как к щекам приливает кровь. Идите за мной, невозмутимо произнес Несс. Они последовали туда, где шагадиски образовывали линию вдоль берега. Скоро перед ними появилась грязнокоричневая пентаграмма. Все шагнули на нее и оказались на ярко освещенном голом каменном острове размером с частный космодром. В самом центре Возле высокого здания стоял единственный космический корабль. Прошу любить и жаловать, сказал Несс. Телу и говорящего вид корабля разочаровал. Казин прижал уши, а девушка с тоской посмотрела на остров, который они только что покинули. Там на фоне межзвездной ночи высилась светящаяся стена из зданий высотой в милю. Но Луизу хватило одного взгляда. чтобы облегченно вздохнуть. Он уже по горло был с эт чудесами, шага дисками, чудовищным городом, четырьмя висящими над горизонтом планетами-спутниками цвета тыквы. Все это пугало его и обескураживало, в отличие от корабля. Корпус General Products второй модели был оборудован треугольным крылом с маневровыми двигателями и плазменными приводами. Хорошо знакомая техника не вызывала ни малейших вопросов. Кзин, однако, посчитал иначе. «Странная конструкция с точки зрения инженера-кукольника. Несс, разве ты не чувствовал бы себя безопаснее, если бы корабль полностью находился внутри корпуса?» «Нет, это совершенно новая конструкция. Идем, я покажу». Несс быстро направился к кораблю. Замечание Кзина выглядело вполне уместным. Торговая компания кукольников General Products продавала в известном космосе разнообразные товары, но основным источником ее доходов являлись корпуса для космических кораблей. Четвертая модель имела форму шара размером от баскетбольного мяча до тысячи с лишним футов в диаметре. Именно таким был корпус Орискованной ставки. Третья модель — цилиндр с закругленными концами и приплюснутым брюхом подходила для пассажирского корабля с многочисленной командой. Как раз на таком они высадились на планету кукольников несколько часов назад. Корпус второй модели представлял собой цилиндр со синей талией, узкий и вытянутый с обоих концов. Обычно в нем хватало места для одного пилота. Корпус General, General Products был прозрачным для видимого света, но непроницаем для всех прочих видов электромагнитной энергии и любых форм материи. Он являлся лучшей гарантией безопасности. Репутация компании подтверждалась сотнями лет ее существования и миллионами кораблей. Итак, основу стоявшего перед ними корабля составлял корпус General Products второй модели. Но, насколько мог понять Луис, внутри корпуса располагались лишь система жизнеобеспечения и гиперпривод. Все остальное: пара направленных вниз инерционных двигателей, два развернутых вперед маленьких плазменных приводов, плазменные приводы побольше на передних кромках крыла и пара громадных капсул на его концах. Там, наверное, находились датчики и аппаратура связи. Больше нигде ничего подобного Луис не видел. Размещалось на большом дельтовидном крыле. Оно размером с пол корабля было открыто любым опасностям, какие только могли встревожить кукольника. Почему бы не воспользоваться корпусом третьей модели, разместив все внутри? Несс повел их под крыло к суженной середине корпуса и пояснил: наша цель заключалась в том. чтобы как можно меньше нарушать целостность оболочки. Смотрите, сквозь прозрачный, как стекло, корпус Луис увидел кабель толщиной с человеческую ногу, идущий вдоль обшивки внутри крыла. Конструкция показалась ему весьма сложной, пока он не сообразил, что кабель можно втягивать внутрь корпуса. Он заметил предназначенный для этого мотор. и металлический люк, закрывающий паз. «На обычном корабле, — сказал кукольник, — требуется множество отверстий в корпусе для датчиков, не использующих видимый свет, для реактивных двигателей, если и таковые применяются, для ведущих к топливным резервуарам труб. Здесь же у нас только два отверстия для кабеля и шлюза. Одно из них пропускает пассажиров, другое — информацию». Оба можно перекрыть. Наши инженеры изнутри выстилили корпус прозрачным проводящим слоем. Когда шлюз и отверстие для кабеля закрыты, внутренность корабля представляет собой сплошную проводящую поверхность. Стазисное поле, предположил Луис. Именно. В случае опасности вся система жизнеобеспечения на несколько секунд входит в состояние подобное стазису порабатителей. Время в стазисе не идет, соответственно пассажирам ничто не может навредить. Мы не так глупы, чтобы довериться одному лишь корпусу. Лазеры, использующие видимый свет, могут пронзить корпус General Products, убив пассажиров, но не причинив вреда кораблю. Антиматерия может его полностью дезинтегрировать. Не знал. Об этом никто особо не распространяется. Луис отошел под крыло, где Гзин осматривал двигатели. Зачем столько? Я думал, уж люди точно вряд ли забудут урок Гзинов, фыркнул говорящий. Ах да, естественно, любой кукольник, изучавший историю людей или Гзинов, не мог не знать про урок Гзинов. Реактивный двигатель — оружие, мощность которого находятся в прямой зависимости от эффективности. Так и здесь инерционные двигатели предназначались для мирного применения, а плазменные могли заменить собой оружие. Теперь ясно, где ты научился управлять кораблем на плазменных двигателях. Естественно, Луис меня учили выявать на случай очередной войны людей и газинов. мне продемонстрировать свое воинское искусство? Тебе в любом случае представится такая возможность. Вмешался кукольник. Наши инженеры предполагали, что этим кораблем будет управлять Казин. Коварящий, хочешь взглянуть на приборы? Обязательно мне также нужны показатели производительности, данные испытательных полетов и так далее. Игиперпривод стандартного типа. Да. Полеты не проводились. Очень типично для кукольников, подумал Луис, пока они шли к шлюзу. Они просто построили корабли и оставили его дожидаться нас. Ни один из них добровольно не согласился бы на испытательный полет. Где Тила? Он уже собирался ее позвать, когда она вновь появилась на приемной площадке в форме пентаграммы, опять играла с шагодисками. не обращая ни малейшего внимания на корабль. На борт Тила поднялась, стаской, провожая взглядом город кукольников на фоне черной воды. Луис ждал у внутреннего люка шлюза, готовый высказать все, что они и думают. Неужели нельзя вести себя спокойнее после того, как один раз уже умудрилась заблудиться? Люк открылся. Луис воскликнул о Тила, входя. Я так рада, что сюда прилетела. Этот город просто чудо. Она схватила его за руки, лучьсть от счастья, и улыбка ее была подобна солнечному свету. Разве мог Луис продолжать сердиться? Да, в самом деле чудо, ответил он и крепко ее поцеловал. Скользнув большим пальцем по бедру девушки, он обнял ее за стройную талию и повел в рубку управления. Теперь у него не осталось сомнений. Тила Браун никогда не страдала, никогда не училась осторожности и не знала, что такое страх. Первое же в ее жизни боль станет для нее разительным ударом, застегнет врасплох и даже может полностью ее уничтожить. Луис дал себе слово, что с ней это случится только через его труп. Боги не оберегают глупцов. их оберегают другие более умелые глупцы. Корпус General Products второй модели двадцать футов в ширину и триста в длину сужался к носу и корме. Значительная часть корабля находилась вне корпуса на большом узком крыле. Остального пространства хватало для трех жилых кают, длинной но не широкой зоны отдыха, рубки управления и ряда шкафчиков. а также для кухни, автоаврача, регенерационной установки, батареи и так далее. Приборная панель была оборудована в соответствии с обычаями казино и снабжена надписями на их языке. Луис считал, что в крайнем случае сможет управлять кораблем и сам, но для подобной попытки случай действительно должен был быть крайним. В шкафчиках хранилось разнообразное исследовательское снаряжение, ни одну вещь из которого Луис не мог бы назвать оружием, хотя что-то можно было использовать их в таком качестве. На корабле имелись также четыре летающих скатера, летающие ранцы в виде поясов с каталитическим двигателем, анализаторы еды, флаконы с пищевыми добавками, аптечки, воздушные датчики и фильтры не в мирс. Кто-то воистину был убежден, что этот корабль где-нибудь сядет. Собственно, почему бы и нет? Столь могущественная раса, как создатели Мира Кольца, и при этом замкнутая в ограниченном пространстве в силу предполагаемого отсутствия гиперпривода, могла бы пригласить их к себе в гости. Возможно, именно на это рассчитывали кукольники. На корабле не было ни единого предмета, на который Несс... не мог бы показать со словами, это не оружие. Мы взяли его с собой для такой-то цели. На борту присутствовали представители трех раз, или четырех, если считать человеческих самцов и самок представителями различных видов, как вполне могли решить газина или кукольник. А если насы замыкающий одного пола может именно два самца и лишённая разума самка? требовались для того, чтобы произвести на свет младенца. Одним словом, предполагаемые кольцевики, обитатели мира кольца, поняли бы с первого взгляда, что многие разновидности разумной жизни способны относиться друг к другу уважительно и дружелюбно. И тем не менее немало предметов на корабле — лазерные фонари, дуэльные шокеры — можно было использовать как оружие. Они стартовали на инерционных двигателях, чтобы не причинить вреда острову. Полчаса спустя, когда покинули слабые гравитационные поля аррозетты кукольников, Луис внезапно сообразил, что кроме Несса, который летел с ними, и изображения проекции Херона, они не видели на той планете больше ни одного кукольника. После того, как корабль вошел в гиперпространство, Луис полтора часа кряду обследовал содержимые шкафчиков, как он себя убеждал из предосторожности, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Но вид подобного арсенала вызывал у него дурные предчувствия. Слишком много оружия, причем ни одного, которое нельзя было бы использовать для чего то еще. Лазерные фонари, плазменные двигатели, когда команда устроила обряд крещения. В первый день в гиперпространстве Луис предложил назвать корабль отъявленным лжецом. По каким-то своим причинам Тила и Говорящий согласились с ним, а Несс по каким-то своим причинам не стал возражать. Они провели в гиперпространстве неделю, преодолев чуть больше двух световых лет. Вновь вернувшись в Эйнштейново пространство, оказались внутри системы Окруженные кольцом звезды класса G2. Турное предчувствие все так же не оставляло Луисову. Не в мирс. Кто-то ни в малейшей степени не сомневался, что они высадятся на Мире-Кольце.